С проблемой столкнулись на выезде. Стража ни в какую не хотела открывать ворота, но золотой был очень убедителен. Коррупция всегда была и будет составляющей любого разумного общества, в любом из миров. Точно вам говорю. И вот мы едем по дороге, освещая путь слабым светом. Ягов как-то пригасил его. — Нам зачем лишнее внимание? Через два часа пути Иван вдруг сказал «Стойте!». За рулем был Ягов, он стал плавно тормозить, и когда мы остановились, Иван поднял палец и спросил, слышим ли мы что-нибудь. Сначала мы ничего не поняли, хотя машина не гремела, и ехала тихо, но колеса шуршали, и ветер в окна тоже шумел неслабо. Но постепенно и мы стали различать звуки впереди по курсу. Время было предрассветное, около пяти утра. Лязгала сталь, слышались стоны и вскрики людей. Было понятно, что шел бой. Кого с кем, непонятно. Мы, выключив фары, тихо катились по дороге вперед. Как-то не стоял вопрос о том, а надо ли нам туда идти. Просто там умирали люди, и значит, кто-то был прав. А за правду надо биться, вписаться. Здесь не было бессовестных копов, что после скажут, что ты права не имел, и посадят тебя в тюрьму. Здесь было так, что твоя воля и твоя решимость могла сделать и мир лучше или нет. Если где-то ты дал слабину и попустил беззаконию на твоих глазах, то не надо после жаловаться, что кто-то подло поступает с тобой и твоими родными и близкими. Просто «Надо помнить, ты сам». Ягов как-то включил у нас ночное зрение, и, выехав за поворот, мы в обалдению уставились на картину ночного боя. Отдельно стояли повозки, не составленные в круг, а рядом с ними, в неверном сете углей разбросанных костров, стоял круг воинов со щитами. Было видно, как устали эти люди и вяло отмахиваются, от быстро снующих вокруг теней в темных балахонах. Вот из воинов. Пошатнулся, и цепки руки балахонщиков резко схватили и выдернули его из строя. Оттащили и с каким-то механическим спокойствием разоружили и создали бросив в кучу таких же связанных тел неподалеку. — Мать моя гнома! — прошептал вдруг осившим голосом Иван. — Это же вампиры! Обнаглели настолько, что уже на караваны нападают. И много их. В среднем, по моим прикидкам, этих тварей было около двадцати пяти-тридцати особей. Двигались они быстро, но незапредельно. — Ягов, — сказал я, — ты сейчас подъедешь к связанным людям и врубив все фары. Так дополнительно кинь над нами какой-нибудь светляк из самых ярких и включим на громкую музыку с планшета так, чтобы гремело. А там война, план покажет». «Ты с ума сошел!» — зашипел Иван. С «Сгинем, как и эти». «А ты собираешься жить вечно?» — посмотрел я на него. «Будь в машине, скоро расцветет, если что, уедешь». Иван зло выдохнул и полез назад в салон, после чего позвонил там амуницией и сказал... Я с вами. В этот момент мы тихо докатили до заданных людей, и Ягов рубил свет. Снял с нас ночное зрение, и над машиной вспух, не слабый такой светляк. Нет, не светляк, а мини-солнце. Я включил заранее выбранный трек, и над полем битвы зазвучал тихий, но набирающий силу наигрыш. Песен еще не написанных. «Сколько, скажи, кукушка, пропой!» Я достал из верхних зажимов тяжелые двовые нунчаки и, открыв двери, выскользнул наружу. Яков успел сделать пас рукой, и вокруг меня сверкнула белым светом какая-то сфера, тут же пропавшая. «В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой!» Навстречу мне кинулся балкон Я стегнул, как плечи от плеча, метя в ноги. Но тварь подпрыгнула. Быстро. Вот только законов физики не отменить. И когда ее ноги опять коснулись земли, моя рука на обратном ходе, приподняв траекторию, стегнула возвратным движением кисти по затылку балахона. Я ясно слышал треск сломанных костей, и вампир грудой тряпок упал на землю. «Солнце мое, взгляни на меня!» Моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня. Вот так. С в ко мне метнулось еще две тени, и схватили холодными и скользкими пальцами из за запястья, после чего вновь сверкнула сфера, что наложил на меня ягов, и яркая вспышка света заставила заплясать у меня в глазах сотни маленьких зайчиков. Со стороны напавших раздался вой, и хватка на моих руках исчезла. Кто пойдет по следу одинокому, сильные да смелые головы сложили в поле. Я проморгался быстрее и увидел, как по земле катаются балахоны. Не разбирая куда и как, я, как дровосек, начал бить тяжелым цепом нунчак по черным фигурам. Бил и слышал, как трещат поломанные кости. Это только в низкосортном кино бьют дунчаками полчаса и оставляют маленькие синяки. А здесь сделанные пять-шесть ударов по каждой фигуре успокоили всякое движение с их стороны. Вряд ли у них такая регенерация, которая может срастить раздробленные в хлам кости за минутой. «Солнце мое, взгляни на меня!» Сзади меня мощно ударили в спину. Спас легкий самодельный броник, что сделал по моим выкладкам Иван. Поэтому этому месту удара я получил мощный толчок и покатился вперед. Тело сработало на правильном рефлексе, и, сделав безупорный кувырок, я встал на ноги, развернувшись к источнику удара. «Где же ты теперь, воля вольная? С кем сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь!» Но в лицо мне уже летела тистая лапа. Еще не осознав до конца, я уже отклонил голову в сторону, а руки пошли вверх и словили выпад в захват нунчак. Тварь была неимоверно сильна, и как только я потянул нунчаки на себя, то почувствовал, будто тянув копанный бетонный столб. Но кто этому кровососу обещал, что я буду мириться с ним силами? — Хорошо с тобой. «Да плохо без тебя!» Я развернулся, и мои бедра подбили упирающегося вампира, подбросив его вверх. Морутон и был сильный, но был он и легкий. Не отпуская захвата, я подтянул его вперед и в вниз со всей дури, как мокрый тряпкой шмякнув его о землю. Продолжая движение, отпустил одну палку и по дуге привел освобожденный корец в голову балахона. Хрустнула и чавкнула. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Последнее, что я увидел, это рассветные лучи солнышка, назарившие все вокруг. И решительные злые лица людей, что рассыпав строй, бегут в мою сторону и что-то орут, размахивая разным оружием. После чего... Меня что-то бамкнуло по затылку, и наступила теплая тьма.